15. Солнце катилось к темнеющей горе и глядело теперь прямо в окно, превращая мою скромную комнату в янтарную. Платья, разложенные на постели, тоже выглядели иначе, чем четверть часа назад. Тогда, после долгих раздумий, я остановилась было на вишнёвом, сшитое ещё для выпускного, оно больше других годилось на выход. И к тому же было достаточно закрытым для прохладного вечера. А сейчас я не могла оторвать глаз от перелива в зелёной бирюзе, расстеленной на подушке. Это было моё любимое летнее платье из прохладной струящейся вискозы. Крой был простым: тонкие бретельки, свободная юбка чуть ниже колен, и ничто не отвлекало взгляда от скользящей смены оттенков, похожей на полярное сияние. Пожалуй, если надеть под это платье туфли, а верх задрапировать газовым платком, оно сойдёт за вечернее. особенно на фоне прочей публики, одетой кто во что гораст. Внизу опять воцарилась тишина. Я и не заметила, как умолк пылесос. Меня не оставляло волнения, словно впереди была долгая дорога. Перекладывая вещи из повседневной сумки в маленькую театральную, кошелёк проездной, я не нашла плеера. Сердце упало, и понадобилось несколько долгих секунд, чтобы вспомнить. Я ведь сама его выложила. в тот день, когда поняла, что не смогу больше слушать музыку просто так, на ходу. Привычная, любимая вдруг перестала вибрировать в такт, отзываться, согревать. То, что творилось в душе, требовало других частот. Но настроиться на них оказалось непросто. Диск с девятой симфонией Шуберта, купленный на следующий день после концерта, поначалу манил и пугал, как неразорвавшаяся граната. Я послушала его только вечером, лёжа в постели. а рано утром проснулась от звучащей в голове темы из второй части. Даже в юности, улетая в глубины космоса под Экаус, я не испытывала такого острого, почти болезненного наслаждения. Да и наслаждение ли это? Хотелось плакать, хотелось выдернуть шнур наушников, как нож из раны. Никогда я не чувствовала себя ничтожной перед лицом стихией. Должно быть, в жизни мне не хватало штормов. А эта музыка была подобна цунами. Чего ждать от сегодняшнего концерта, я не знала. Композиторы были другими, лишь одно имя звучало знакомо Дворжак. Из нового света было написано на билете. Я запахнула на груди платок с коловьеву маминой брошью с зелёной яшмой, смочила запястье двумя каплями шилемара и отправилась на встречу с новым светом. Потрясающе выглядишь, воскликнула Женя, выглянув из кухни. Куда собралась? На концерт? Это в городе? И что, тебя кто-нибудь подвозит? Нет, я на автобусе. Да что ты? Это ведь ужасно неудобно. Давай я тебя захвачу, я уже всё закончила. Неожиданное предложение смутило меня. Как объяснить ей, что я не люблю полагаться на других без особых причин? Прозвучит нево вежливо, как отговорка. А до автобуса осталось минут 7. Я не хочу вас торопить, вдруг бабушке ещё что-нибудь понадобится, а мне нельзя опаздывать в зал, не пустят. Ну что ты волнуешься, беззаботно отозвалась хозяйка. Тут на машине 10 минут. Во сколько концерт? В 8. Ещё уйма времени. Она и в самом деле собралась быстро, словно чувствуя моё волнение. В стареньком универсале, обитом изнутри скользкой коричневой кожей, пахнущим псиной и сухим кормом, аккуратно выруляв со двора, Дженни спросила: Значит, отдыхаешь на каникулах. Несмотря на её частые визиты к бабушке, мы почти не общались. Она всё время была занята то стиркой, то готовкой. И даже в минуты затишья, когда они просто болтали в саду, мне не хотелось им мешать. Мне мудрено, что Дженни забыла наш самый первый разговор в тот день, когда я приехала смотреть комнату. Я пишу диссертацию, нам каникулы не положены. Местные дороги были пусты по направлению к центру. И машина без помех летела мимо разноцветных одноэтажных домиков. Дженни нацепила тёмные очки и опустила козырёк в салоне, но солнце всё равно било в глаза, и асфальтовый треугольник впереди уходил вершиной в, в золотистое марево. "Ах, да, ты, кажется, говорила. И чем же ты занимаешься?" Я коротко рассказала про специальность, а потом и про диссертацию, стараясь не вдаваться в геологию. О работе не думалось. Мыслями я уже погрузилась в обитую железом цистерну. Кому интересно пришло в голову построить концертный зал такой формы? Тебе следует быть осторожнее с этим, сказала Дженни, уверенно вливаясь в автомобильный поток, текущий в сторону моста. Сверху не всегда видно лучше. В каком смысле? Тут недавно была история. Ты ведь знаешь про наш знаменитый мёд. Он получается из цветков, которые растут только здесь, на Тази. Конечно же, я его знала. Золотистый, прозрачный, с ароматом невиданных цветов. Уже одно его название «мёд кожаного дерева» казалось удивительным, и я не смогла устоять перед ним в одной из первых своих посещений субботнего рынка на Саламанке. Мне хотелось непременно перепробовать всё, чем славится остров, будь то непроходимые дороги или румяные яблоки. Но дороги были по-прежнему далеки, а яблоки, мёд и рыба всегда в избытке. Так вот, лесное хозяйство решило срубить часть буша, чтобы расчистить место. Они сделали съёмку с воздуха и составили карты, где ценная растительность, где похуже. Но сверху-то видны одни эвкалипты, а медоносные деревья — внизу, под ними. Теперь их могут все вырубить. Она на миг отвернулась от дороги, взбиравшейся на мост, и так грозно взглянула на меня, будто я сама составляла карту этого лесхоза. «Но ведь ошибку вовремя заметили?» «Всё ещё только начинается», — зловеще предрекла Дженни. Пасечникам придётся воевать с министерством, чтобы отстоять свои права. Понимаешь теперь, о чём я говорю? Технология ненадёжная, а страдают люди. Она вполне надёжна, если пользоваться с умом. Есть способы зондирования, позволяющие разглядеть и подлесок тоже. «А лазеры, о которых ты говоришь?» — продолжала она, словно не услышав меня. «Может, они вредны для человека, а ими меряют дома?» «С помощью лазера делают операции». Вы же не будете запрещать скальпели только потому, что ими можно зарезать кого-нибудь в подворотне. И всё-таки надо быть на чеку, заключила она. Нам, простым людям. Это вечно всплывает что-то новое: то вредные добавки в пищу, то какие-нибудь излучения. Я хотела объяснить ей, что нельзя отвергать всё с копом, не подумав. А если не охота разбираться, надо просто знать, кому можно доверять, а кому нет. Но времени на серьёзные разговоры уже не было. Впереди маячил указатель на выезд с моста. Поток машин становился плотнее, и концерт надвигался так же неуклонно, как желтоватая глыба отеля с зеркально-чёрными окнами. Место у меня в этот раз было гораздо дальше от сцены. Вся надежда на бинокль. Едва заиграла музыка, как голова моя стала пустой и звонкой, а мир напротив заполнился красками, и я впитывала их всем телом, как умеют насекомые. Мне было радостно сидеть в этих бетонных стенах, чью богость я уже не замечала. Маленькая коренастая скрипатька казалась красавицей в своём огненном платье с блёстками. Она исполняла концерт бруха, и звуки её скрипки, то певучие, то по-цыгански изящные, были почтися займами. Плоть и кровь в сравнении с жидкой, как подслащённая водичка, маминой музыкой. Даже не верилось, что один и тот же инструмент может так преображаться в умелых руках. До самого перерыва, пока царила скрипка, мне было достаточно лишь чувствовать присутствие Люка. Но во втором отделении, когда пятно пламени на сцене погасло и оркестр сомкнулся на допустявшем пятачком, я потянулась к биноклю. Люк, склонив голову, смотрел на дирижёра поверх очков. Валторна лежала на коленях мунштаком вверх, готовая жить от его дыхания. Ни струны, ни клавиши не уподобят человека богу, только духовой инструмент. Задумчивые, чуть тревожные аккорды подхватили меня. Так, наверное, падают в чьи-то сильные руки за миг до обморока, с той лишь разницей, что я-то не лишилась чувств. О, нет! Я была бы даже рада приглушить их, чтобы эта симфония, тоже по иронии судьбы девятая, не бередила свежей раны. Отрываясь от бинокля, чтобы глотнуть воздуха, я видела горящие в полумраке зала таблички «Выход», но было ясно, что выхода у меня нет, что я тону в этой цистерне, до краёв налитой неразбавленными чувствами. Уже нельзя было различить, где верх, где низ, и что мне важнее — слышать грозовые раскаты литавр и пение пастушьего рожка, или видеть, как губы люка прижимаются к мунштуку, а рука ныряет в жаркую темноту раструба. Зачем я пришла сюда? Ради музыки или ради музыканта? В стеклянных стенах гостиничного фоя было черным-черно. И жёлтые пятна фонарей не рассеивали мрак, а лишь подчёркивали его. Я никогда ещё не бывала в центре города так поздно. Автобусы переставали ходить после 8. Ни одного такси у входа в отель видно не было. Судя по всему, хобарцкие меломаны привыкли ездить на своих машинах. Порыв ветра смял платок на моей груди, словно хотел охладить встревоженное сердце. Я отступила в сторону, чтобы не загораживать дорогу, и неловкими пальцами скрепила концы платка, не сводя глаз с дверей. Неторопливо выходили разодетые старушки, делясь впечатлениями. Проплыл над головами узкий конец контрабасового чехла. Я стала замерзать. Под летним платьем скользил по ногам. Руки покрылись мозорашками. На периферии зрения мелькнуло яркое пятно. Заурчало приближаясь машина, такси. остановилась у входа, высаживая пассажиров. На освободившееся место никто не претендовал, зрители проходили мимо, не обращая на неё внимания. «Если я сяду сейчас, то уже через десять минут буду дома. Горячий душ и чай». Я бросила последний взгляд на стеклянные двери и увидела люка. На нём был синий полуспортивный костюм, в руках кофр, повторяющий очертания Волторны. На лице облаждала тень улыбки, будто он только что перекинулся шуткой с кем-то из коллег. Перед лестницей он рассеянно скользнул взглядом вокруг и, заметив меня, остановился. Я кивнула, сказала "Хелло" одними губами, моментально оsikнув. Понравился концерт? спросил он весело. Помнит ли он меня? Я ведь сказала ему, что никогда не слышала про Волторну, а теперь стою тут разодетая, как на бал. Догадывается ли он, зачем я пришла? Мне почудилось, что покровы, отделяющие мои мысли от посторонних глаз, так же тонки, как ткань платья. И от этого стало ещё холодней. Да, очень понравился. Я так рада, что решила сходить. Раньше никогда не слушала классическую музыку. Так странно, что именно здесь, на краю света... Я несла полную чушь и уже не могла остановиться, потому что знала, стоит мне умолкнуть, и он тут же исчезнет. А вы откуда? Мой ответ, казалось, удивил его, как удивлял всех, с кем я знакомилась. То ли это была форма вежливости, то ли на острове в самом деле редко встречали русских. Да, забавно получилось. Он, кажется, хотел сказать, что ты ещё на тут со страны Гавани донёс самодецкий свист, и вслед за этим хохот нескольких глоток. Должно быть, это гуляли моряки с корабля американских ВМС. Я уже встречала их. Одетые в штатское с бриттыми головами, они слонялись по городу в поисках развлечений, мало отличаясь в этом от китабовев XIX века. У вас где машина запаркована? спросил Люк. У меня нет машины, такси возьму. А где живёте? Этот вопрос отправил меня одним ударом словно мяч в ледяное солнечное утро, когда я смотрела квартиру в Западном Хоберте. Поселись я там, мы могли бы сейчас поехать вместе. Он ведь не просто так спросил. Здесь все так естественно дружелюбны, так охотно предлагают помощь. Он всего лишь один из них. Далеко в Хауре. Тут уж возразить было нечего. Я живу на одном, ну а ты на другом. Знаете, где стоянка такси? Знаю. Мой ответ потонул в очередном повиянии вопле моряков. Нахмурившись, Люк посмотрел в сторону смутно белеющих яхт на другой стороне улицы и сказал что-то неловкой скороговоркой. Я не поняла ни слова, будто он вдруг перешёл на китайский и глупо переспросила. «Я вас провожу», — повторил он коротко. Ветер продолжал накатывать волнами, раздувая мою юбку, словно колокол, но я больше не мёрзла. Мы шли вдоль набережной, я смотрела вперёд на подсвеченные фасады старых зданий, потому что невозможно ведь было пялиться на люка, шагавшего рядом. Теперь он молчал. И мне было ужасно неловко, будто я сама его попросила. Бутон хорош, настояла у выхода в надежде, что кто-нибудь защитит меня от пьяных моряков. Вот бы он знал, что я не такая. Я сама хотела бы защитить его от оползня, от этой неуверенности, которая сквозит в каждом его жесте. Мне надо было принимать его помощь. Пусть бы ехал домой. А чем вы занимаетесь в Хобарце? спросил он, когда мы миновали второй перекрёсток. Учусь в университете. Что-то связанное со строительством? Не совсем. А почему вы так решили? Я вас как-то видел на нашей улице. У вас была такая штука, какой пользуются строители. Он поднёс руки к лицу, сложив пальцы на манер окуляров. Это тахеометр, и много где пользуются. Да, точно. Так вы не строитель? Я геодезист. Делаю исследования в области наук о земле. Это хорошо. Непонятно было, что именно он одобрил. мою учёбу или тот факт, что я не строитель. Голос его снова повеселел и зазвучал свободней. Со стороны, наверное, казалось, что мы старые приятели. И мне на миг захотелось стать этим сторонним, чуть завидующим наблюдателем, который не знает правды. Я безотчётно считала шаги пройденные нами вместе. Любовалась золотистой подсветкой фонтана, бьющего в чёрное небо. А потом Опустив глаза, она украдкой смотрела, как по долмой его платье скользит по вольтерному футляру будто поглаживая его. Всё это вызывало в душе такое смятение, что мигнувший впереди огонёк свободного такси показался мне спасательным кругом. Только там, в полумраке салона, я смогла отпустить наружу чувства, которых не испытывала уже много лет.